Глава 30. Иро повел нас через лагерь. Даже в такой поздний час люди подходили поприветствовать его и спросить, зачем он созвал совет. Он говорил всем примерно одно и то же, отвечал на приветствия и обещал, что они все узнают тогда же, когда и остальные. Впервые я видела, чтобы он чувствовал себя, как рыба в воде. Те уже был взвинчен от напряжения. Меня держали в центре нашей небольшой группы, где я легко терялась за широкими спинами окружавших стражников, что было только к лучшему, пока я была не готова с кем-то встречаться. Все, что мне требовалось, теплая постель или что-то максимально похожее на нее. У меня подкосились ноги, когда я увидела большой синий флаг с вышитым гербом лосей посередине. Перед нами раскинулась громадная палатка, легко вмещающая десяток человек. Внутри было три секции – отгороженные занавесями и образующие отдельные комнаты позади основного общего пространства. Я заглянула в одну из дополнительных комнат и обнаружила нечто вроде импровизированной уборной. В двух других лежали постельные принадлежности в скатке, в одной — на двоих, в другой — два комплекта на одного. Я вздохнула, мысленно готовясь просить Тео помочь с платьем, когда остальные будут нас слышать, а это единственное, что могло быть хуже, чем обращаться к нему с этой просьбой. Но ко мне, к моему изумлению, подошла Инесса. «Если хочешь, я могу помочь». Она так мало говорила при мне, что меня удивило, какой у нее тонкий и мелодичный голос, как колокольчик, с таким же переливом, как у дамы из поместья Гадюки. Ее изящное лицо было мягче, когда его выражение не было сердитым или обиженным а в больших голубых глазах была неуверенность. «Спасибо», — кивнула я. Мы с ней прошли в комнату с двумя комплектами постельных принадлежностей, и она махнула мне, чтобы я повернулась, а затем принялась ловко расшнуровывать корсет. «Когда ты появилась?» — внезапно сказала она. «Я тебе не доверяла. Твой внешний вид, твои мотивы. Ты вела себя непочтительно и неприлично». Она издала гортанный звук, что-то среднее между фырканьем и смехом. «По правде говоря, ты и сейчас так себя ведешь, но сегодня это нарушение приличий спасло мне жизнь. Я этого не забуду, как и Иро». Ее слова так ошеломили меня, что я ничего не ответила. Но она не закончила. Инесса продолжала говорить, пока занималась моими волосами, аккуратно одну из другой вытаскивая из них шпильки. «Я знаю, мой муж кажется резким, но он будет бороться за тебя с другими кланами. Никому из нас не нужна еще одна война с Локланом». В ее тоне сквозила печаль. Я решила, что она, вероятно, потеряла кого-то на войне или, может, во время голода после, а может, и тогда, и тогда. Инесса ушла прежде, чем я успела ответить, оставив меня с бременем всего того, что наши народы друг другу причинили. К тому времени, когда пришел Тео, Я воспользовалась чашей с мыльной водой и умылась, а потом забралась в спальный мешок до того, как он увидит меня в одной сорочке. Несмотря на сокрушительную усталость, от беспокойства у меня дергались ноги, и я раздраженно ворочалась. Все, что мне было нужно, подобраться к Тео, спрятаться в его объятиях и позволить ему прогнать все мысли из моей головы, прижавшись ко мне губами. Но он подчеркнул, как важно сохранять дистанцию, И я так и делала. Тео залез в свой мешок, и несколько минут мы лежали молча, прислушиваясь к отдаленным голосам других представителей клана, которые продолжали подъезжать или что-то рассказывали. Затем послышался шорох кожи от ткань, и его рука дернула край моего одеяла, словно спрашивая разрешения. Медленно высунув руку, я положила ее в его большую и теплую ладонь. Мы по-прежнему молчали. Шевелился только его большой палец, двигаясь по моей коже и успокаивающе выводя узор, пока я, наконец, не погрузилась в прерывистый сон.